Глава четвертая. Вересень, сентябрь, 1381 года от Рождества Христова. Москва. Высокие поджары, жилистый и ловкий князь вихрем влетел в нарядные, богато украшенные палаты великокняжеского белокаменного терема, обращая на себя невольные взгляды черединок, тайком смотрящих ему вслед, а кто и в лицо без стыда даже с вызовом, словно предлагая себя. Да и то, хорош с собой Владимир Андреевич, пригож лицом. А что бывает порой порывисто горяч, так то кто может и худо для князя. Но для девок-то совсем не худо, скорее наоборот. Впрочем, Владимир Андреевич в сторону холопок даже не смотрит, да и в сторону боярынь не заглядывается, и на девиц княжон вроде бы и ровню себе взгляда не обратит. Нет, любит он только жену и младенчика сына, А других женщин для него как будто и не существует вовсе. Лишь случайно встретив супругу брата, Евдокию Дмитриевну, следующую в сопровождении собственной челяди, радостно улыбнулся ей славный муж. Да без всяких церемоний обнял столь же ласково встретившую его княгиню. Да и что говорить, таких верных и надежных спутниц, кое стало Дмитрию Московскому, дочь Нижегородского и Суздальского князя, еще поискать нужно. Но вот и гридница. Стоящие у входа ее дружинники лишь низко поклонились храброму князю, наряду со старшим братом, именуемому Донским. Преградить ему дорогу никто не додумался и даже не рискнул бы. И вот уже широко улыбнувшись, Владимир Андреевич вылетел в просторную залу, стены которой украшают скрещенное оружие и шкуры, добытых на охоте зверей. А по центру стоит широкий, продолговатый стол. В свою очередь в изголовье его высится красивый резной трон, трон великого князя Владимирского, хотя после Куликова поля уже великого князя Московского. Дмитрий Иоаннович, задобытую над Мамаем славную победу, нареченный Донским, встал навстречу двоюродному брату со столь же широкой, радостной улыбкой на устах, раскрыв руки для объятий. Кряжест и широкоплеч, по и могучий старший брат и по Медвежьи Грузин. Впрочем, некоторая полнота вовсе не портит великого князя. Крепко сжав Владимира в своих объятиях, Дмитрий задал только один вопрос. «Взяли?» На что двоюродный брат его согласно мотнул головой? «Наш теперь Козельск». «Ну, садись, садись скорее за стол, Тимофей Алексеевич. Ты уж у вашего князя Серпуховского. Уступи ему место подле старшего брата. А ты, Авдотья, скорее неси пироги и прочую снять». Подчевать будем, дорогого гостя. Старшая челединка, распоряжающаяся княжьей трапезой, Тотчас ринулась к своим девкам, Спеша доставить угощение для Владимира Андреевича. Тот же сел под старшего брата И принялся поспешно, едва не глотая окончания слов, Рассказывать последние новости. До штурма-то дело и не дошло. Прибыло к нам посольство от Кейстута Гедеминовича И вещает послы, что Кейстут пленил Егайла прознав про его тайные сношения с тевтонцами. Теперь он, а не Игайла, великий князь Литовский. И Москве он предлагает мир и союз против татар. А в знак добрых намерений кейстута послы вступили в переговоры с осажденными, и граждане сами открыли ворота, принеся тебе присягу. Великий князь с неподдельным изумлением вскинул черные, как смоль, брови. Вот как! А где же само посольство? Владимир Андреевич с ехидством улыбнулся в русые пшеничного цвета усы. За мной следует, да отстает в дороге на пару дней. Я орать оставил на Боброка. Сам в Москву лишь с малой дружиной ринулся. Дмитрий Иванович с хитринкой прищурил правый глаз. Что, не в стало от наставлений Волынского? Серпуховский князь рассмеялся уже в голос. Не в Могату, вот крест, просто не в Заулыбались сидящие за столом бояре, все без исключения участники Куликовской сечи. Все они были наслышаны, как младший брат Дмитрия Ивановича изнемогал от ожидания в засадном полку. И как понукал второго воеводу напасть на поганых. Да Боброк Волынский выжидал до последнего. Ловил лучший момент для удара в тыл ордынцам, наседающим на левое крыло московского войска. И он его дождался, одним тараном переломив ход битвы а все же нет нет да задумается кто из бояр или младших дружинников и даже простых мужей ополченцев сколько бы жизни русских ратников удалось бы сохранить послушает дмитрий михайлович князя серпуховского да ударь хоть чуть раньше но между тем дородная авдотья уже спешит к княжескому столу держа на вытянутых руках под нос с пирогами начинка у всех разная капуста лук и грибы свинина и даже красная рыба княжеский сик, привезенный из Новгорода, а за ней поспешают девки, несущие катки с солеными огурцами и квашеной капустой, и блюда с крупно нарезанным копченым салом, да татарской колбасой козы, что так полюбилось серпуховскому князю. Уже успевший потрапезничать великий князь принялся с легкой завистью наблюдать за тем, как быстро мечет угощение младший брат, оголодавший с дороги, а зависть, белая зависть, У Дмитрия Иоанновича от того, что Владимир Андреевич запросто может съесть куда больше старшего брата, но остается неизменно легким и поджаром. В то время как сам Дмитрий после 30 принялся понемногу набирать лишний вес. Не помогают ни регулярные воинские упражнения, ни охота. А ведь московский государь старается быть сдержанным в пище и питье, строго соблюдает посты, а хмельного так и вовсе не потребляет. На великокняжеском столе не встретишь ни хмельных медов, ни хмельного кваса, только простой ржаной или ягодный узвар, или горячий сбитень, служит Дмитрию Ивановичу напитком. Выходит, старик Кейс тут теперь великий князь. Владимир Андреевич, проживав очередной пирог, согласно кивнул. Выходит так, княже, Что думаешь, замиримся теперь с литовцами? Великий князь негромко хмыкнул. А разве есть у нас выбор? Итак, добрый кусок Литовской Руси удалось оторвать. Княжество русская и Новосильское от Литвинов теперь надежно укрыто. В Масальске и Серпейские ныне наши дружины стоят, До да Козельск из-под носа Олега Рязанского увели. Храбрый широко, довольно улыбнулся, запив трапезу горячим сбитнем. «Чай не лето? Вересень уже за окном. Годовщину Куликов успели отметить пяток дней назад» отслужив праздничную службу в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В белокаменных палатах только летом хорошо, не так жарко. А теперь вот стыло, зябко, и жарко-горящий в гриднице очаг все одно не справляется, не может согреть гостей великого князя. Олег Рязанский надолго под карачивом застрял. Выходит-ка тут, отдаривается Хозельском, чтобы мы себе больший кусок земли не урвали, пока литовцы слабы. Что ж, выходит, Олегу Ивановичу и Карачев, поди, уступят без боя, и Кромы? Владимир Андреевич, конечно, бывает порывистый горяч. Но в свои 28 лет он стал не только воином, но и искушенным воеводой. Да и отцовским уделом княжец измальства, И много хорошего уже сделал для своей земли. Взять хоть восстановление Димитровского Кремля после набега тверчан, а мощный дубовый кром в Серпухове, отстроенный прихрабром. И как князь Владимир Андреевич достаточно искушенный понимает глубинные мотивы тех или иных жестов доброй воли, коим могло бы показаться предложение к Истуту Амире. Дмитрий Иванович легонько пожал плечами. Может, и уступит. А может, захочет с Олегом поратовать. Ну, раз уж мы теперь с ним союзники. Воевать с Олегом без нашего вмешательства не выйдет. Все одно, из тут больше земли сохранит без войны, чем через брань. И потеря Козельска до Карачева, до прочих городов Карачевского княжества. Это куда как меньше, вижу ли он потеряет, также и Полоцк с Брянском. Да, крестные земли. Владимир Андреевич, немного помолчав, добавил. Святослав Иванович Смоленский ныне собрал дружину и осадил Мстиславль. А Брянск и Полоцк некогда принадлежали Андрею и Дмитрию Ольгердовичам. Великий князь лишь мягко опустил руку на стол. Святослав Иванович, прежде чем встать на Куликовом поле, дважды ходил с тестюшкой твоим Ольгердом на Москву, а не позабыл. Но раз уж именно Кейстут предлагает нам союз против татар. Что же, в таком случае потребуем, чтобы Святославу Ивановичу вернули принадлежавшие отцу его Мстиславль, а Андрея и Дмитрия посадим княжечь в Полоцк и Брянск. Как у литовских князей в составе литовского княжества Кейстута, а не Москвы. В гриднице повисло неловкое тягостное молчание. Бояре, не желающие вмешиваться в разговоры братьев-князей, продолжали отмалчиваться. А братья думали каждый о своем. Тишину нарушил Дмитрий Иванович. Оно бы и хорошо вернуть себе все русские земли. Брянск, Новгород, Северский, Чернигов. А там и до Киева рукой подать. И Волынь рядом. Пусть Боброк княжит в родовом уделе. Да только пока мы с святовцами бодаться зачнем. Тахтамыш уж тут как тут, нагрянет, словно снег на голову. Великий князь произнес имя татарского хана с таким гневом, что его младший брат зябко повел плечами. Что, хан требует дань? Донской кисло усмехнулся. А ты думал, мол, мамой всего лишь узурпатор, темник, самовластно захвативший власти в Белой Орде, даже хвалил меня Тахтамыш в своих посланиях. Мол, какой славный данник Дмитрий Московский самостоятельно покорал наглеца? А что и правил через Мухаммеда Булака, чистокровного Чингизида, и что все ярлыки на Владимирское княжение шли через него, до почившего отца Абдуллаха, так кто-то, кто мышь, словно и не знает. Посерьезневший и даже несколько повледневший Владимир Андреевич напряженно вопросил. «Что же думаешь, великий князь, снова дань платить?» На последних словах храброго встрепенулись присутствующие за столом бояре, широко раскрыв глаза от негодования. Но прежде чем раздались бы их возмущенные крики, Дмитрий Иванович уже взял слово. За что же тогда дрались на Куликовом поле? Действительно, за тохтамыша ратовались с Мамаем? За законного хана пролили кровь тысячи русичей? Ну уж нет. Сегодня поти дань. Завтра Тахтамыш отправит ярлык на Великое княжение Тверскому князю Аль-Кейстуту. Послезавтра пришлет фряжских торговых гостей, чтобы те подмяли наших купцов, ну, ровно как у Ромеев. Да открыли храмы латинские, да стали проповедовать, раскалывая русичей еще и по вере. От возмущения у Великого князя аж голос перехватило. А ведь наша вера православная только Русь единит, Русь московскую и литовскую. Рязанскую до да Новгородскую. Только ей и остаемся едины. Вон того же Святослава Ивановича, Константинопольский патриарх, как одернул. Так только тогда смоленский князь за голову и взялся. Начал нам помогать. А ведь прежде с литовцами на Москву ходил. Чуть успокоившийся, повеселевший Серпуховский князь приосанился, положив руку на рукоять клинка. — Значит, вновь воевать с татарами будем? — Усмехнулся великий князь. Да невесело усмехнулся, тяжко выдохнув, прежде чем ответить. И воевать страшно. Мамай привел на Куликово поле всю Белую Орду, но что-то еще осталось у него после сечи, раз от Крыма хотел изгоном идти на Русь. А за Тахтамышем теперь и обширные степи Синей Орды, и войско у Русхана, не давшаяся тохте. А там и грозный Тимер аксак помогавший Тахтамышу занять Синюю Орду. Сколько у Рус хан громил Тахтамыша? Дважды? Трижды? Два раза. Верно, два раза. И войско Синей не было разбито в бою. А значит, по большей нужде Тахтамыш сможет собрать и двадцать, и тридцать тысяч нукеров, и большее число воинов, если потребуется. Владимир Андреевич задумчиво огладил русую бороду. У Мамая на Куликовом поле также было тумена. Ну, так не только конных ордынцев привел темник. Он собрал всех, кого можно. Но и мы едва ли не со всей русской земли выставили 20 тысяч ратников. Да сколько их теперь в земле-то лежит? Едва ли не половину войска потеряли убитыми и ранеными. И только две тысячи воев смогли на ноги поставить от общего числа увечных. вечных. А ежели на брань с мышам еще и не все князья соберутся? Младший брат обескураженно покачал головой. «Что-то не пойму я тебя, княже. Дань ты платить не хочешь, но и воевать отказываешься. Как же тогда быть?» В этот раз Дмитрий Иванович ответил твердо. «Землю свою защищать от поганых, коли придется, и молиться о том, чтобы не пришлось». Владимир Андреевич согласно кивнул, после чего все же уточнил. «Но как же мы будем биться-то с тахтамышем коли все одно пойдет хан на Русь?» Донской, немного помолчав, ответил. «Ну, вот видишь, ты сам принес известие о мире с литовцами. А раз тут предлагает союз против татар, то мы теперь не удара в спину от Игайла будем ожидать. А Полоцких и Новгород-Северских, Добрянских полков в полном составе. Надеюсь, вновь придет на помощь и Смоленск. Встанем на бродах, через Оку или Проню, Пьяну, Вожу, Угру. Где бы ни появились татары, встанем» и удержать их на реке будет всяко легче, чем драться на Куликовом поле». Прервавшись всего на мгновение, великий князь продолжил. «Может, выманю врага, как на воже, Может, просто заключим мир, по которому тохтамыш признает московское княжество свободным от ига? Но пока я жду послов от него, попытаются уговориться с ним без брони. На то мы порешим. Должны уж явиться татары со дня на день, ведь с лета их ждем». «Слава Дмитрию Иоанновичу Донскому и Владимиру Андреевичу Храброму! Слава и многое лето! Слава и многое лето!» Тимофей Алексеевич, московский боярин из числа ближников великого князя, первым возвысил голос, подняв братину в честь князей. «Пусть и братина сия всего лишь с квасом, заменяющим бояром Донского пиво и мед, но за долголетие все одно лучше не хмельное пить, а молиться» поддержали боярина и прочие княжьи-ближники, разумея, что самый важный разговор остался позади. И он действительно остался позади. Но чуть погодя, отпив темного ржаного кваску, Владимир Андреевич вновь обратился к старшему брату. Мысль я, что хозельск нужно передать ввочину Федору Юлецкому. Где-то его, Тит Мстиславич, правил в Козельске, а отец его, Иван Титович, из-за литовцев град и оставил» перейдя на московскую службу. А ведь не будь Федора Илецкого перебили бы литовцы и Гайла наших увечных, и не вернули бы мы землю Карачевского княжества, и с Олегом Рязанским не было бы мира. Но великий князь только чашка выдохнул. Да теперь вот из-за Федора Илецкого может и не случиться мира с Тахтамышем. Серпуховский князь, окончательно насытившись и покончив с трапезой, удивленно вскинул брови. Это как так? Да так. Федор Иванович после победы над Ягайло, заручившись моей поддержкой, по весне провел большую ватагу у шкульников через Нижегородские, Дамуромские, Рязанские и Пронские земли. Моим же словом. А летом, спустившись по дону до татарского Азака, пограбил его, сжег одну из крепостей фряжских и ордынцев вместе с латинянами побил изрядно. Владимир храбрый только покачал головой. Лихо он. Да в том-то и дело, что через Чурлиха, Так-то мышь к тому времени уже ханом стал. Выходит, Федор Елецкий не только иноземцев и татарских союзников, но и самих татар побил, подданных хана. А это, сам понимаешь, повод к брани, да вовсе не к миру. Помрачнел Серпуховский князь, не зная, что и сказать, и как заступиться за Федора. Наконец вымолвил только два слова. Как быть? Невесело усмехнулся и Дмитрий Иванович. «Сам пока того не знаю. На переговоры с послами ханскими многое должны определить. Ежели будет клонить тахтамышек к сбору Дани и подданству, значит, готовится нам к брани. И Федор Юлецкий со своими ушкуйниками еще как нам сгодится в порубежье полуденной Украины. А ежели откажется Тахтамыш от Дани, но потребует замирить Федора, тогда...» Тогда сошлюсь, что не видел князь Елецкий о новом хане, севшем в сарае. Ушкуйников можно будет разогнать. А Федора? Федора выдавать хану не стану. Отпишусь, что сам покарал наглеца. А самого князя сошлю на север, подальше от Орды. Пусть лучше в Пскове или Изборске Федор ратует с немецкими рыцарями, раз столь горяч. Главное, чтобы больше по дону князь Елецкий с повольниками не ходил. Татар покуда не беспокоил. — А Козельск? Козельск ему покуда не отдам. Оно или рано, или уже поздно, не разберешь. Владимир Андреевич согласно кивнул, принимая доводы великого князя, в то время как тот задумчиво добавил. «Ну — Но вот конную сторожу велец я уже отправил. Пусть в степь на полудень в сторону Крыма дозором ходит. Вдруг Тахтамыш уже войско собрал, отправив послов лишь для отвода глаз. А мы про то и не ведаем. Вересень, 1381 года. Казань. Владение Волжского Булгара. улус Золотой Орды. Хан Тахтамыш неторопливо трапезничал, восседая на мягких подушках у богато накрытого доставхана. Впрочем, богатым его назвали бы простые нукеры, приготовленные по-кипчакски, то есть сваренные с мясом и кобыли молоком рис, вареная, а потом очень мягкая конская колбаса-козы, свежие вещи-сыр, и едва забродивший кумыс, радующий хана своим вкусом, но не вводящий его в охмель. у эмира чумираксака правящего в Самарканде, был куда как богаче. Ароматный, рассыпчатый плов на курдике с морковью и бараниной, шашлыки из самых причудливых сортов мяса, конечно, за исключением свинины, спелые, сочные овощи, словно напитанные солнечным теплом. Но то ли Тахтамыш так привык именно к кепчакским кушаньям в годы своей беззаботной молодости, когда отец его, Аглан Туйходжа, правил мангошлаком, то ли чистокровный чингизит не желал самим вкусом традиционных блюд Маверанахра напоминать себя о времени, когда он молил мира Тимура о помощи, когда жалкий беглец, сын казненного отца, вынужденно лебезил перед низкородным тюрком, лишь волей всемилостивого Аллаха, и миром. А уж сколько унижения вытерпел Тахтамыш, когда Урус Хан, палач его отца, разбил данное Тимуром войско во второй раз. Сколько едких насмешек обрушилось на раненого Чингизида в Самаркандском дворце мира, И все издевки он был вынужден терпеть с самой угодливой улыбкой на лице, потому как иного выхода не было. Можно подумать, Тамерлан дал сыну Туйхаджи своих лучших гулямов. Нет, оба раза мир набрал Тахтамышу плохо подготовленный и совершенно неуправляемый тюркский сброд со всех концов Маверанахра, сброд разбойников, стараясь поскорее от него избавиться. Но теперь Тахтамыш полновластный хан единой Золотой Орды. Теперь в его распоряжении войско непобежденного в битве Урусхана вся конница восточного Кипчак. Именно он, сын Туйхаджи, воплотил в жизнь чистолюбивый план Урусхана объединить Кокорду и Акорду. Теперь Тахтамыш может говорить с Тимироксаком на равных, особенно когда молодое поколение взрослеющих нукеров Белой Орды возмужает, став полноценными всадниками. Как жаль, что войско ак -Орды практически целиком пало в войне с Каганом Урусов Дмитрием и не сможет встать под бунчики Тахтамыша. В противном случае он уже сейчас мог бы бросить вызов бывшему покровителю и благодетелю. Но ничего, пройдет семь-восемь лет, Юноши Белой Орды возмужают и станут полноценными нукерами. Подрастут и озорные мальчишки, и они также смогут взять в окрепшие руки лук и стрелы. Но прежде всего нужно разобраться с Каганом Дмитрием, или он примет ярлык на княжение из рук законного хана Золотой Орды, после чего вновь начнет платить дань. В том числе и могучими батырами урусов, с ног до головы закованными в железо, и страшными своим копейным тараном. Или... Или придется воевать на севере, доказав всем подданным, что Хантах Тамыш не потерпит самоуправство и воли в своих законных владениях. Напомни, дорогой мой акхозя, вернулось ли твое посольство из земель русов? Молодой булгарский царевич, также сидящий до Сарханом, так и не донес до рта кому риса с мясом, что до того скатал голыми руками, ну, словно плов после чего Булгарин с некоторым испугом посмотрел на крепкого хана, только-только достигшего расцвета мужской силы, рослого чернявого степняка с по-монгольски узкими тигринными глазами. А ведь, получив очередное приглашение на трапезу, ак хозяи помыслить не мог, что Тахтамыш вспомнит о посольстве, направленном летом в Москву. «О, великий хан, разве мне может быть известно более твоего? Я отправил Мурзу и хсан к Кагану, расставшись с посольским караваном еще в Нижнем Новгороде. С тех пор, увы, я ничего не слышал о достопочтенном Мурзе и его людях. Хан внимательно так вкрадчиво посмотрел в очи булгарина, вперев в него немигающий взгляд харих, но с таким желтым отливом глаз. Вот и я ничего не слышал про своего Мурзу, хотя Каган Дмитрию не посмел бы причинить татарскому послу хоть какого-то вреда. у русы хорошо помнят». Как повелители степей платят за смерть своих посланников? Одна Халка чего стоит? И все же не мурза. Никто-либо из его нукеров или слуг так и не вернулись в булгар. А потому я должен вновь тебя спросить, ок хозя почему же ты не поехал в Москву? И вернулся, добравшись лишь до Нижнего Новгорода. Царевич похолодел, стараясь все же прямо, открыто и преданно смотреть в глаза своего повелителя. Что же он мог теперь сказать? Правду? Правду о том, что Каган Дмитрий Суздальский упредил его о крупном отряде у незадолго до появления посольства проследовавшего мимограда, о это неминуемо вызовет гнев хана, ибо стоило ему починить себе Белую Орду и прибыть в Булгар, да прознать, что Северный улус его ханства платят у русам дань, и не только великому Кагану, но и каким-то речным разбойникам. Да на лицо хана в тот миг было страшно смотреть. Лишь заступничество всемилостивого Аллаха спасло Булгара от сурового наказания за проявленную ими трусость. Но между тем акхозя хорошо знал возможности ушкуйников в бою, и насколько свирепыми и безжалостными могут быть все, чьи урусы-разбойники. Да и после брони тоже. Развитая чуйка булгарина сразу завопила об опасности. И царевич, недолго думая, покинул посольство, перепоручив переговоры Мурзе и Хсанбею, да заодно наказав Дмитрию Константиновичу молчать об бушкульниках. Вернувшись, Царевич сослался на слабость здоровья, и это объяснение было милостиво принято ханом. К тому же Тахтамыша тогда не было в Казани, и лично убедиться в немощи Акхазии он не мог, но теперь... Теперь предстоит объясняться. Причем неизвестно, прознал ли владыка Золотой Орды о детском войне царевича, или можно и дальше ссылаться на немощь. Хорошо бы, да только не сдобровать булгарину, ежели кто поведал так -то мышу про его ложь. все за и против, царевич начал медленно говорить, осторожно подбирая слова. О, великий хан! Я не мог продолжить свой путь, ибо мучили меня немощи духовные и телесные. Следуя в Москву, Я перестал держаться в седле, потому как ночами меня мучили неясные, смутные кошмары. Не иначе в землях урусов русов и фриты имеют над правоверными мусульманами большую власть. И изводят их по ночам, насылая ужасные видения. Так-то мышь, недобро усмехнувшись, чуть прищурил правый глаз. И что же за кошмары были явлены фритами, царевич? хозяин, нервно сглотнул, после чего выпалил ведомый наитием что Каган Урусов Дмитрий наслал на наш караван наемников ушкуйников истребивших всех до единого членов посольства, истребивших от своего имени. Таким образом, чтобы владетель Москвы мог оправдаться перед ханом, руки его чисты. Однако же, раз послы не добрались до него с требованием милостивого хана платить дань, то каганы не обязаны ее собирать. «Сдается мне, ты врешь, Акхозя!» Царевич окончательно помертвел после чего едва слышно вымолвил. «Великий хан, я страшился лишь вероломного нападения в дороге, если посольство наше сгинуло в непроходимых чащах у русской земли, то, выходит, мои опасения были справедливы?» в Глаза Тахтамыша полыхнули огнем, а губы его сжались тонкой полоской, так, словно великий хан вот-вот прикажет казнить булгарина. Царевич смежил веки, не имея душевных сил наблюдать за тем, как ярость хана обрушится на его голову, но услышал лишь вполне спокойный голос своего господина. — Так что же ты думаешь, Акхазя? Будет ли платить Кагану русов мне дань? Царевич ответил практически без раздумий и вполне искренне. Если бы Каган Дмитрий признал бы себя верным подданным великого законного хана Золотой Орды, то он уже прислал бы дань, ведь прошел целый год. После короткой паузы Акхазя продолжил. Но, возможно, Дмитрий Московский не сможет ее собрать, даже если захочет. Ведь победа над Беклербеком Мамаем позволила урусам поверить в себя. И если Каган Дмитрий Суздальский встретил наше посольство в Нижнем Новгороде вполне радушно, то простые урусы, жители Града и воины, они не проявили перед нами никакого почтения. А когда один из ханских нукеров, прибывший из Кокорды, позволил себе обнять понравившуюся деву, приглашая ее на ложе. Урусы едва не растерзали его. Нам с трудом удалось избежать крови. И лишь с помощью дружинников Дмитрия Константиновича. К чему я веду? Даже если Каган Москвы решился бы собрать для тебя дань, великий хан, народ и простые воины поднялись бы против него. И на престол Москвы сел бы, к примеру, кто-то из литовских Каганов, готовых бросить тебе вызов. Литвинам ведь нечего терять. Даже проиграв в Москве, Они смогут вернуться в родовые земли. А если выиграют, то утвердятся в весьма богатом и могучем граде. Тахтамыш, задумавшись над подобным ответом, переспросил лишь после продолжительной паузы. «И что же ты думаешь, царевич, смогли бы Литвины отбиться от моих нукеров в Москве?» хозяй чрезмерно горячо воскликнул. «Кто же сможет выдержать мощь Золотой Орды под рукой столь славного воина, о великий хан?» Столь грубая и не особо искренняя лесть все же понравилась хану и избавила царевича от мгновенной кары. Нет, хитро улыбнувшись, сын Туй Хаджи негромко произнес. — Что же, хозяин, ты сослужил мне верную службу и помог принять важное решение. И вот тебе моя милость и награда. В следующие две седмицы ты соберешь две тысячи булгарских нукеров». Еще тысячу отборных всадников Синей Орды я выделю тебе из своей гвардии. Затем ты скрытно пройдешь вдоль южной границы земель русов бывшими владениями имиратагая. Там ты соберешь уцелевших татарских всадников и воинов мокша. после чего направишься к городу Ильцу. Подлева, посмотрев на царевича, не трусит ли, хан продолжил. «Князь Елецкий Федор летом напал на Азак, и сжег город Фрязей, то ныне доподлинно известно. А такая дерзость требует возмездия. И оно последует. Твоими руками, руками твоих храбрых нукеров, до наступления зимней стужи. Заодно исцелишься и от страха перед урусами. Доволен ли ты моей милостью, царевич? Несмотря на открытую издевку в голосе к Акхазя, осознав, что незамедлительной кары не последует, горячо воскликнул. Для меня будет честью покарать столь вероломного разбойника, о, великий хан. Что же, на то мы порешим. Теперь же собирайся, царевич. Тебе пора готовить своих нукеров в поход».